Глава двадцать девятая. Александр. Просыпаюсь еще до будильника от того, что дико затекла рука. Ветка спит на ней, крепко прижавшись ко мне. С наслаждением любуюсь ей и не решаюсь потревожить сон. Пусть спит, еще совсем рано. Вчера все было просто и ясно, а сегодня наступил новый день, и сомнения снова силой пытаются захлестнуть меня. Множество всевозможных «если» беспартонно атакуют. Но нет, я больше не позволю этому случиться и решительно гоню их прочь. Верю любимой женщине и больше не усомнюсь в ее искренности и честности. И так слишком много дров мы уже наломали. Столько времени потеряли, но больше ни за что не откажусь от своего счастья. Плевал я на все. Кроме нее. Смотрю на ветку, и волна нежности захлестывает. Такая она красивая. Скажу взглядом по лицу, нежно лаская каждую черточку. Тонкие брови в разлет, длинные ресницы едва заметно подрагивают во сне. Росыпь веснушек на аккуратном островатом носу и совсем чуть-чуть под глазами и на скулах. Ветка прячет их, но я помню каждую и бесконечно люблю. Чуть впалые щеки и губы. Такие чувственные. Буквально созданные для моих поцелуев. Так сложно держать себя в руках и не воспользоваться ситуацией. Повинуясь порыву и тихонько дую ветки на лицо. Смешно морщит нос, но не просыпается. Вот же соня. Дую чуть сильнее, ее ресницы дрожат, распахиваются. Ветка несколько раз сонно моргает и фокусирует на мне взгляд. Нежная улыбка появляется на ее губах, а у меня на душе теплеет. Все сомнения рассыпаются в прах от этого чистого любящего взгляда. «Доброе утро!» — хрипло шепчу и пальцами мягко провожу по ее щеке. Кожа такая нежная, бархатная, что хочется бесконечно касаться. «Очень добрая!» — ветка улыбается и тянется ко мне за поцелуем. Как будто так было всегда, и между нами не стоят два года разлуки. Непонятное, но в то же время очень приятное ощущение зарождается в груди, буквально распирает от переизбытка чувств. «Люблю тебя», — говорю жарко и целую желанные губы. Медленно и осторожно ласкаю своими. Наш поцелуй сладкий и тягучий, словно карамель. «А я тебя», — шепчет ветка. Между поцелуем и обнимает за шею. Забываю обо всем. Точнее, не хочу вспоминать. Мне очень хорошо в это мгновение. Но будильник беспощадно разрушает очарование момента. С тихим стоном цвета отстраняется и падает на подушку. Пора вставать. Не хочется. Улыбаюсь я. Надо. Она решительно садится на постели и строго смотрит на меня. «Даже не думай саботировать поездку в больницу». «И в мыслях не было». Примирительно поднимаю руки. «Надо? Значит, надо». Ветка подозрительно прищуривается и пальцами показывает, что следит за мной. А я лишь смеюсь над ее попытками все контролировать. Даже не претендую на ведущую роль в этом вопросе. Целиком и полностью подчиняюсь ей. Света готовит завтрак и помогает не собраться. Заметно нервничаю, хоть и пытаюсь не подавать виду. По дороге в больницу она пытается меня отвлечь разговорами, но переживания все же выплескиваются наружу. Не получается пока полностью довериться, но я честно работаю в этом направлении. Ветка паркуется на стоянке, где нас уже ждет Алексей. «Ну, наконец-то!» — тянет тот. «Я уж думал, передумали!» «Вот еще!» — фыркает Света. «Прости, пробки жуткие!» «Да ладно, пробки!» — дразнит ее Алексей. «Так и скажите, что долго спите!» «Точно-точно!» — поддерживаю его, за что получаю убийственный взгляд от ветки. «Сговорились, значит, да?» — она упирает руки в бока. «Виноват!» — скорбно складываю ладони вместе в просящем жесте, и мы все вместе начинаем смеяться. Алексей помогает мне выбраться из машины и везет в свое отделение. Больница огромная, чего здесь только нет, и оснащение, вероятно, самое передовое. Я никогда в такой не был, как-то не доводилось. Оставив это в коридоре, Алексей заводит меня в смотровую и мне медсестре. Та помогает раздеться и перебраться на кушетку. Травматолог внимательно осматривает меня, что-то фиксируя в карте, и назначает анализы и дополнительное обследование. «Ну все, Саш, дальше в палату», — сухо комментирует Алексей. «Позже встретимся». Я лишь киваю, но не решаюсь спросить про прогноз. Медсестра вновь помогает мне сесть кресло и выводит осмотровой. «Ну что?» — ветка видит меня и подскакивает на ноги. «Все, в палату», — Натянуто улыбаюсь, стараясь скрыть нервный мандраж. «Не люблю я больницы, да и переживаю сильно». Вдруг все будет напрасно? При свете еще получается держаться, а наедине с собой? Все будет хорошо, обещает она, словно читая мои мысли и обнимает за плечи. Спасибо, отвечаю я и сжимаю ее ладонь. Все же именно Света, моя сила и слабость одновременно. Без нее я бы давно пропал. Люблю, тихо шевчет мне в ухо и с улыбкой остраняется. Люблю. Повторяю одними губами. Счастливо улыбаюсь, пока медсестра катит инвалидное кресло в сторону палаты. Даже не представляю, как сложится дальше, но ощущаю поддержку любой ветки, я готов на все, на любые подвиги. Ради нее я сделаю все возможное и невозможное, чтобы вновь научиться ходить. Отчаянно верю, что все у нас будет замечательно. Я смогу сделать ее самой счастливой на свете. Надеюсь, и ветка в это верит. Вместе мы — несгибаемая сила».